Глава пятая. Если не Бог, то по меньшей мере какое-то высшее существо все-таки вмешивается в ход событий. Так придется подумать позднее Тристраму, когда у него вообще найдется время и желание думать. На следующий день, хотя подобную терминологию всерьез принимал только календарь, поскольку рабочие смены искромсали естественные сутки, как авиаперелет с полушария на полушарие. Трестрам заметил за собой слежку. Аккуратная черная клякса в толпе позади держалась поодаль. А будучи увидена полностью, когда Трестрам повернул на Ростран Плейс, сложилась в миловидного человечка с оттопыренными ушами, на кокарде которого вспыхивало под солнцем яйцо полпопа. А на каждом погоне посверкивали три золоченные звездочки. Три обуяло желатинистое ощущение кошмара. Руки и ноги сделались ватными, дыхание неглубоким, иными словами, безнадежность. Но когда грузовик с прицепом, нагруженный оборудованием для Министерства синтетического питания, начал неуверенно заворачивать с Ростран Плейс на Эткинс-стрит. Тристраму достало сил и тяги к выживанию, чтобы метнуться и обогнуть его с дальней стороны, так что от преследователя его заслонили сколько-то тонн труб и котлов. Впрочем, безнадежно сообразил он, тут же почувствовав себя глуповато, ничего ему это не даст. Если его хотят забрать, то до него доберутся. Он свернул во вторую улицу налево, это оказалась Ханания-стрит. Здесь на весь нижний этаж рэпел билдинг тянулся Метрополь, любимый ресторан высокопоставленных чиновников, где совсем не место скромному школьному учителю. Перебрав в кармане немногочисленные септы, шестипенцевики четвертаки, он вошел. Звон бокалов, широкие задницы и подевчачьи узенькие плечи, обтянутые серыми и черными мундирами, вежливые полицейские голоса. Резолюция 371 в этом вопросе совершенно ясна. Трестрам прополз к свободному столику и стал ждать официанта. Программу распределения сырья следует вырабатывать на межминистерской конференции. Явился черный как пик официант в кремовом смокинге. «С чем желаете, сэр? С апельсиновым», — ответил Трестрам, не сводя глаз с вертушки дверей. Вошла, заливаясь смехом, пара франтов в серых мундирах. Вошел строгий лысый стеклянно-глазый кастрат с мальчишкой-секретарем. За ними мужеподобная дама с большим бесполезным бюстом. Своего преследователя Трестрам увидел даже с каким-то облегчением. Офицер снял фуражку, открывая коротко стриженные прямые и напомаженные волосы цвета ржавчины, и пробежал взглядом по столикам. Тристрам едва не помахал ему, мол, я здесь. Но офицер и сам его заметил и подошел с улыбкой. Мистер Фокс? Мистер Тристрам Фокс? Да, как вам прекрасно известно. Вам лучше сесть, если, конечно, вы не хотите увести меня сразу. Туспик принес Трестраму выпивку. Увести вас? Офицер рассмеялся. А, понимаю. Эй, окликнул он официанта. Мне того же. Да вы? Он снова повернулся к Тристраму. Вы ли ты, брат? То есть ваш брат Дерек. Внешне. Об остальном, конечно, мне неизвестно. Не играйте со мной, попросил Тристрам. Если предпочитаете обвинение, так предпочитайте. Он даже протянул руки, словно изображая надетые наручники. Капитан засмеялся еще громче. «Послушайтесь моего совета, мистер Фокс. Если сделали что-то предосудительное, подождите, пока это не всплывет. Нам, знаете ли, и без добровольцев забот хватает». Он расслабленно положил обе руки на стол, точно показывая, что на них нет крови, и доброжелательно улыбнулся Тристраму. Он казался порядочным типом приблизительно одних с Тристрамом лет. «Ну...» — протянул Тристрам. «Если позволено будет спросить...» Офицер покрутил головой, словно проверяя, сможет ли тот, кто, возможно, подслушивает, разобрать хоть слово. Но Тристрам униженно выбрал стол подальше и поизолированней. И офицер едва заметно удовлетворенно кивнул. «Своего имени я вам не назову». Что до моего звания, сами видите, капитан. Я работаю в организации, которую возглавляет ваш брат, знаете ли. Как раз о вашем брате мне хотелось бы поговорить. Насколько я понимаю, вы не слишком любите своего брата. Не слишком, если уж на то пошло, согласился Тристрам. Но не понимаю, какое это имеет отношение. Официант принес алк капитана, и Тристрам заказал еще. «За мой счет», — сказал капитан. «Принесите еще два, двойных». Трестрам приподнял брови. «Если вы намерены подпоить меня, чтобы я сболтнул что-то опрометчивое...» «Какая чушь!» — рассмеялся капитан. «Я бы сказал, вы очень подозрительный тип, знаете ли. Наверное, знаете. Могу поспорить, что вы знаете, что вы очень подозрительный тип». «Да». Согласился Тристрам, отметив, что капитан почти в каждую фразу вворачивает «знаете ли». В нынешних обстоятельствах мы все подозрительны. Я бы сказал, ваш брат Дерек высоко поднялся. Вы не согласны? И это, разумеется, наперекор многому. Наперекор семейным обстоятельствам, например. Но если ты гей, это, знаете ли, стирает все прочие грехи. Грехи отцов, например, знаете ли. «Он очень хорошо устроился», — сказал Трестрам. «Он теперь очень большой человек». «А, ну а я бы сказал, что его положение совсем не такое неуязвимое, как кажется. Совсем нет». «А что до большого человека, то ведь величина понятия относительное, верно?» «Да», — согласился сам с собой капитан. «Совершенно верно». Подавшись к Тристраму, он ни к селу, ни к городу вдруг заявил. «Мой ранг давал мне право по меньшей мере на чин майора, знаете ли, в недавно созданном ведомстве. Однако вот он я, со всего тремя капитанскими звездочками. А майорские погоны носит некто Дэн, тип намного меня моложе. С вами когда-нибудь такое случалось, мистер Фокс? На вашу долю когда-нибудь выпадало, ну, знаете ли, унижение, смотреть как другого?» Много моложе. Повышают через вашу голову. О да, с чувством отозвался Тристрам. Еще как? Тут вы в самую точку попали. Официант принес два двойных алка. Апельсиновый сок кончился. Теперь подается с черносмородиновым. Надеюсь, джентльмены не против. Так я и думал, что вы поймете, кивнул капитан. «Конечно, все дело не в ориентации», — сказал Тристрам. «А вот я думаю, что как раз в ней», — с подчеркнутым самоуничижением возразил капитан. «Ваш брат уж, конечно, никак не может отрицать, скольким он, знаете ли, обязан своей чудесной гомосексуальности. Но расскажите же, мистер Фокс, о его чудесной гомосексуальности. Вы же всю жизнь его знали. Как, по-вашему, его наклонности подлинные?» «Подлинные?» — нахмурился Тристрам. «Слишком уж отвратительно подлинные, я бы сказал. Проявились, когда ему еще не было шестнадцати. Девушки никогда его не интересовали». «Никогда? Ну-ну». «Теперь вернемся к вашему признанию, что вы человек подозрительный, мистер Фокс. Вы жену никогда не подозревали?» Он улыбнулся. «Жестокий вопрос мужу» но я задаю его с чистым сердцем. «Не вполне понимаю», — начал Трестрам, а потом взвился. «Губ всемогущий, на что вы намекаете?» «А, так завеса приподнимается?» — кивнул капитан. «А вы быстро схватываете. Это, знаете ли, очень и очень деликатное дело». «Вы пытаетесь сказать...» — недоверчиво вскинулся Трестрам. «Вы пытаетесь намекнуть, что моя жена, что моя жена и мой брат Дерек?» «Я уже какое-то время за ним наблюдаю», — признался капитан. «Он знает, что я за ним наблюдаю. Но раньше ему, похоже, было все равно. Наверное, очень большое напряжение для нормального мужчины — разыгрывать из себя гомосексуалиста, совсем как улыбаться круглые сутки». Готов под присягой подтвердить, что ваш брат Дерек несколько раз встречался с вашей женой. Могу назвать вам даты. Он много раз бывал у вас дома. Все это, может, ничего и не значит. Он мог давать ей уроки русского языка. Дрянь, — выругался Трестрам. Гад. Он не знал, на кого яриться больше. Она никогда не говорила. Она ни слова не говорила, что он приходил к нам домой. Но все складывается. Да, я начинаю понимать. Я столкнулся с ним на входе в здание месяц два назад. Вот-вот. Капитан снова кивнул. Твердых доказательств, разумеется, никогда не было, знаете ли. В суде, когда еще существовали суды, все это не сочли бы настоящими уликами совершения преступления. «Ваш брат мог регулярно посещать вашу квартиру потому, что любит племянника. Разумеется, он делал это в ваше отсутствие, зная, что вы не питаете к нему большой любви. Как, если уж на то пошло, и он к вам. А ваша жена не упоминала про его визиты, знаете ли, из страха, что вы рассердитесь. А когда ваш ребенок умер, два месяца назад, если память мне не изменяет, эти визиты прекратились». Разумеется, они могли прекратиться по совершенно иной причине, а именно из-за назначения на пост, который он сейчас занимает. «Немало вы знаете, а?» — горько сказал Трестрам. «Я должен много знать», — отозвался капитан. «Но подозрение — это еще не знание, знаете ли. Теперь я перейду к кое-чему важному» к тому, что действительно знаю про вашу жену и вашего брата. Ваша жена писала вашему брату. Она написала то, что в старые времена назвали бы любовным письмом. Всего одно, не больше, но, разумеется, весьма компрометирующее. Письмо она написала вчера. В нем она говорит, как скучает по вашему брату и как сильно его любит. Там есть еще некоторые детали эротического свойства. Не слишком много, но некоторое количество. Глупо было с ее стороны писать. Но еще более глупо было со стороны вашего брата не уничтожить письмо, как только он его прочел». «Так, значит...» — рявкнул Трестрам. «Вы его читали, да?» «Дрянь неверная», — добавил он. «А потом...» — «Это все объясняет». Я знал, что не мог совершить ошибку. Я знал, сволочь вероломная. Он имел в виду их обоих. К несчастью, у вас есть только мое слово, что письмо вообще существовало. Ваша жена, надо думать, будет все отрицать. Но она ждет следующего чудненького выступления вашего брата Дерека по телевидению, поскольку в ближайшую же чудненькую речь просила включить послание для нее. Она попросила, чтобы он как-нибудь ввернул словечко «любовь» или словечко «желание». «Идея не дурна», — прокомментировал капитан. «Но, сдается, вы не станете ждать подобного подтверждения. Можете его и не услышать, знаете ли». И вообще, такие слова, оба сразу или по отдельности, могут совершенно естественно прозвучать в телеобращении патриотического характера. Все телеобращения нынче патриотические, а? Он может сказать что-то о любви к стране или о всеобщем желании, знаете ли, внести свой вклад в скорейшее окончание нынешнего чрезвычайного положения. Суть, как я полагаю, в том, что вам захочется действовать немедленно». «Да», — согласился Тристрам. — «немедленно. Она вольна убираться». Пусть себе уходит, пусть разводится, если хочет. Не желаю ее больше видеть. Пусть себе рожает, пусть рожает, когда хочет. Я не могу ее остановить. Вы хотите сказать, пораженно уставился на него капитан, что ваша жена беременна? Это не моя вина, заверил Трестрам. Я точно знаю, клянусь, не моя. Это Дерек, свинья Дерек. Он бухнул кулаком об стол так что подпрыгнули и зазвенели стаканы. «Мне наставили рога», — произнес он тоном персонажа из какой-нибудь елизаветинской комедии. «Мой собственный брат». Капитан разгладил левым мизинцем ржавые усы, сначала один, потом другой, и сказал. «Понимаю. Официально мне об этом ничего не известно». Нет доказательств, знаете ли, что виновник не вы. Существует вероятность, как вы сами должны признать, что ребенок, если ребенок вообще родится, чего официально, конечно, не должно произойти, что ребенок ваш. Я хочу сказать официально, кто-нибудь знает, что вы говорите правду?» Тристрам внимательно всмотрелся в его лицо. «Вы мне верите?» «Во что я верю, к делу не относится. Но вы должны признать, что попытка повесить такое на комиссара полиции популяции будет встречена, знаете ли, с недоверием. Любовная связь с женщиной – другое дело. Это для вашего высокопоставленного брата дурной и глупый поступок. Но сделать любовница ребенка – это был бы головокружительный идиотизм». Слишком большая глупость, чтобы быть правдой. «Это вы знаете? Знаете?» Впервые он употребил свое любимое слово как настоящий вопрос. «Я до него доберусь», — поклялся Тристрам. «Не бойтесь, я до него доберусь». «Так выпьем за это», — предложил капитан. Черный официант стоял поблизости. Постукивая металлическим подносом о присогнутое колено и фальшиво, едва слышно подпевая себе поднос. Капитан щелкнул пальцами еще два двойных. Они равно виноваты! Сказал Тристран. Чье предательство хуже? Предательство жены, предательство брата. О, гоп-гоп-гоп! Он шлепнул ладонями по глазам и щекам, как бы закрываясь от предательства, но губы оставил подрагивать. «Истинный виновник он», — заявил капитан. «Он не просто предал своего брата. Он предал государство и свой высокий пост в государстве. Он совершил тягчайшие преступления и самые глупые, знаете ли». Возьмитесь сначала за него, возьмитесь. Ваша жена была лишь женщиной, а женщины не знают, что такое ответственность. Он во всем виноват, только он. Доберитесь до него». Появились напитки, на сей раз похоронно-пурпурного цвета. «Подумать только», — стонал Трестрам. «Я дал ей любовь, доверие, все, что может дать мужчина». Он отхлебнул алка с фруктовым соком. «А пошло оно все, знаете ли?» Нетерпеливо сказал капитан. «Вы единственный, кто может до него добраться. Я-то что могу поделать в моем положении? Даже если бы я сохранил это письмо, даже если бы я сохранил его у себя, разве он не узнал бы? Разве не натравил бы на меня своих громил? Он опасный человек». «А я что могу?» Слезно спросил Трестрам. Он на очень высоком посту. С новой порцией алка пришла жалость к себе. Пользуется своим положением. Вот что он делает, чтобы предать собственного брата. Губы у него дрожали. Жидкость сочилась из-под контактных линз. Он вдруг с силой бухнул кулаком о стол. «Сука!» взорвался. Уж я до нее доберусь. Вот, подождите, доберусь. Да, да, да, это может подождать, знаете ли. Слушайте, сначала, как я и советовал, возьмитесь за него. Он сменил квартиру. Он теперь живет в 2095-й, в Винтроп Доберитесь до него там, отделайте его. Преподайте ему урок. Он живет один, знаете ли. Что, убить его? Удивился Трестрам. «Убить его?» «Преступление на почве страсти», так это раньше называлось. «Вашу жену можно будет рано или поздно заставить признаться, знаете ли? Доберитесь до него, прикончите его!» Тристрам с подозрением нахмурился. «А вам можно доверять? Я не дам себя использовать. Я не стану делать чужую грязную работу, знаете ли?» К нему вечно цеплялись чужие сорные словечки. Вы тут много гадостей о моей жене наговорили. Откуда мне знать, что это так? Откуда мне знать, что это правда? У вас нет доказательств. Вы не предъявили мне доказательства. Он оттолкнул пустой стакан на середину стола. Вы подсовываете грязную выпивку, стараетесь меня напоить. Он начал не без усилий вставать. Пойду домой, разберусь с женой. Вот что я сделаю. Потом посмотрим. Но грязную работу я за вас делать не стану. Я таким, как вы, не доверяю. Вот мое последнее слово. Вечно вы заговоры строите». «Вы все еще не убеждены», — сказал капитан и начал рыться в одном из внутренних карманов кителя. «Да, заговоры, интриги, борьба за власть внутри партии». Характерная черта межфазы. А я историк. Я был бы главой Департамента общественных наук. Главой. Если бы гомосексуальные свинья, а они... не...» «Ладно, ладно», — примирительно сказал капитан. «Предан», — драматично взмахнул рукой Тристрам. «Предан геями». «Если будете продолжать в таком духе», — предупредил капитан, — Добьетесь того, что вас арестуют. Только на это вы способны арестовывать. Арестовывать, задерживать развитие, ха-ха. И после паузы. Предан. Прекрасно. Хотите доказательств? Вот вам доказательства. Достав из кармана письмо, капитан показал его Трестраму. Дайте мне. Трестрам попытался схватить его руку. «Покажите». «Нет», — возразил капитан. «Если вы не доверяете мне, почему я должен доверять вам?» «Вот так», — сказал Тристрам. «Значит, она действительно ему писала. Грязное любовное письмо. Погодите, я с ней встречусь. Погодите, я с ними обоими встречусь». Швырнув на стол горсть непересчитанных септов и флоринов, он очень нетвердой походкой двинулся к выходу. «Сначала до него доберитесь». Но Трестрам, пошатываясь, шел прочь, слепо направляясь к намеченной цели. Капитан состроил трагикомичную мину и убрал письмо в карман. Письмо было от старого друга некоего Дика Тернбула, отдыхающего в Шварцвальде. Сегодня никто не смотрит, не слушает, не запоминает. Но то письмо взаправду существовало. Капитан Лузли определенно видел его на столе комиссара. И, к несчастью, комиссар заметил, перед тем, как смахнул его и прочую личную корреспонденцию, в которой было много оскорбительного, в удару в стене что он видел письмо.